Все-таки никотиновая зависимость у меня больше на психологическом, чем на физическом уровне. Я не курил уже достаточно долгое время и не испытывал физической потребности в сигаретах. Да и достать табак порой было настоящей проблемой. Но на пекле моему воздержанию пришел конец. Так сложилось. Здесь были в ходу сигареты, и здесь со мной случился очередной стресс, после которого возникло неумолимое желание – перекурить всю эту ситуацию. Так что я одолжил у Раджа коробочку с сигаретами, в угол которой была встроена миниатюрная зажигалка, и снова предался пороку. Пока подчиненные барона Хэммонда наводили порядок в разгромленном убежище и подсчитывали потери, я курил сигарету за сигаретой и пытался придумать, что делать дальше. Разговор с левантийским калифом оставил после себя неприятный осадок. Но многое прояснил. По крайней мере, мне удалось выкинуть из головы большую часть мистики. В цивилизованном мире войны не начинаются внезапно. Тем более войны между крупными государствами, сверхдержавами. Всегда есть какой-то подготовительный период, какие-то маневры. И человек, имеющий доступ к разного рода информации и обладающий маломальски аналитическим складом ума, может предсказать войну задолго до ее начала. Визерс знал, что война начнется и Альянс сделает первый ход. Неизвестно, да и не так уж важно, для чего он сообщил об этом Асаду. Важно лишь то, что Асад решил воспользоваться ситуацией в своих целях и решить главную из текущих проблем. Зная место и примерное время, а также располагая уверениями Визерса, что станция будет уничтожена, он отправил туда меня. Сделав все для того, чтобы живым я из нее выбраться не мог. Заодно он решил избавиться от Азима, потому что тот знал слишком много о деятельности Асада в Доколивский период и представлял потенциальную опасность. Если это так, а скорее всего так, то Асад не является главным игроком. Он всего лишь мелкий хорек, пытающийся получить свой профит в битве настоящих хищников подбирающий крохи с общего стола. Одним из главных игроков является Визерс. Визерс явился на станцию, хотя знал, что она будет уничтожена. Версия о том, что он пытался предотвратить конфликт, не укладывается в схему и не выдерживает никакой критики. Альянсу нужна была война, а генерал работает в СБА. Значит... Пойди разбери, что это значит. Визерс утверждал, что главной причиной его визита на станцию является желание поймать Феникса. Феникс спровоцировал конфликт и развязал войну, сыграв на стороне Альянса. Вполне может быть и такое, что мы просто стали свидетелями закулисной возни разных отделов СБА. Допустим, кто-то использовал Феникса для того, чтобы начать войну, а Визерс хотел поймать. Нет, это странно. Будь Феникс связан с СБА... Визарс наверняка мог найти другие пути для его поимки и не стал бы собственной персоной соваться в самое пекло. А если Феникс действовал самостоятельно и независимо от СБА, то как именно Альянс собирался развязать войну? Стоп, все равно тут какая-то мистика. Ключевым фактором, позволившим спровоцировать конфликт, явился Клинонский боевой корабль с поврежденным двигателем гиперперехода. Если бы не случилась эта авария, клинонцы не запросили бы станцию о помощи, и их штурмовиков никогда не было бы в баре, где Феникс исполнял свой танец с саблями. Как визер смог заранее предсказать отказ гипердрайва на почти новом клинонском корабле? Или его контора каким-то образом устроила эту поломку? С какой стороны ни посмотри, везде лажа. И совершенно непонятно, что делать с Холденом, чье изображение каким-то образом оказалось в руках генерала Визерса. Ясно только одно. Спокойно жить тут мне никто не даст. Визерс хочет, чтобы я отправился в экспедицию, откуда еще никто не возвращался. Скари считает меня разносчиком хаоса и немизидой человечества. Асад хочет моей смерти, потому что несколько поторопился с официальным усыновлением. Удивительно еще, что кленонцы ничего от меня не хотят, и не объявили награду за мою голову. Этого не хватает для полного комплекта. «Все впереди», — подсказал мне внутренний голос. «Подожди совсем немного, и если события будут развиваться таким образом и такими темпами, какими они развиваются сейчас, то через пару месяцев за тобой будет охотиться вся галактика». Алекс Стоун... Враг общества номер один. Дела и так складывались не самым благоприятным образом. А тут еще эти чертовые зловещие пророчества скари.